Глава вторая. Марианна закричал ей вслед Зои: "Куда ты? Тебе больше некуда бежать!" Не слушая ее, Марианна неслась вперед. Зои не отставала. Вокруг бушевала гроза. Гигантская яркая молния неожиданно окрасила сгустившиеся тучи в темно-зеленый цвет. Небеса разверзлись, и оттуда хлынули потоки воды. Ливень с силой бил по влажной земле, вздымал на реке фонтаны брызг. Марианна устремилась в темный, угрюмый лес. Мокрая, рыхлая земля пахла сыростью. Над головой торчащих повсюду ветвей свисали затейливые паутины с мертвыми мухами. Зоя мчалась следом, издевательски выкрикивая. «Однажды дед застукал нас в оливковой роще и пригрозил, что все тебе расскажут. Себастьяну не оставалось ничего другого, кроме как убить его. Он задушил деда голыми руками». Зоин голос эхом отдавался среди деревьев. «Дед все оставил тебе. Такое огромное наследство потрясло Себастьяна. Он решил во что бы то ни стало заполучить его для меня, для себя, для нас. Но ты нам мешала, стояла у нас на пути». Марианна продиралась сквозь чащу. Ветки хлестали по рукам, царапали лицо. Сзади слышался шум. Зоин настигал ее, словно жаждущая месть и фурия. «Себастьян говорил...» «Если с тобой что-нибудь случится, он будет первым подозреваемым», — не унималась она. Нужно было как-то отвлечь всеобщее внимание, как в фокусах. Помнишь, он любил показывать фокусы, когда я была маленькой? Себастьян считал, что надо пустить всех по ложному следу, чтобы никто не догадался, кого искать. Я рассказала ему о профессоре Фоске и девах. И вот тогда Себастьяну пришла в голову эта чудесная идея. Выросла и распустилась, как прекрасный цветок. Так он это описал. «Помнишь, как поэтически выражался Себастьян? Он продумал каждую мелочь. Великолепный, идеальный план. Но ты... Ты забрала Себастьяна, и он не вернулся. Ты насильно заставила его лететь в Грецию. Это ты во всем виновата!» «Нет», — выдохнула Марианна. «Это несправедливо». «Еще как справедливо!» — прошипела Зои. «Ты погубила его, и меня тоже!» Неожиданно деревья поредели и Марианна с Зоей выбежали на прогалину. Впереди раскинулось обширное болото. В зеленой трясине, поросшей травой и колючими кустами, гнило упавшее дерево. По покрытому желтоватым мхом стволу шла широкая трещина. Вокруг краснели шляпки мухоморов. В воздухе распространялось зловоние. Пахло затклой водой или смертью. Тяжело дыша, племянница направила на Марианну нож. Зоины покрасневшие глаза блестели от слез. Когда он умер, казалось, меня закололи прямо в сердце. Я не знала, как излить мой гнев, мою боль. А потом, в один из дней, вдруг поняла. Я должна воплотить идею Себастьяна. Устроить все так, как он хотел. Выполнить его волю. Это единственное, чем я могла почтить его память. Марианна смотрела на племянницу, не веря собственным ушам, лишившись дара речи. — Что же ты натворила, Зои? Наконец прошептала она. «Не я. Он. Это все Себастьян. Я просто осуществила его план во имя нашей любви. Переписывала цитаты, которые он выбрал, подчеркивала нужные отрывки в книгах Фоски, подкидывала открытки. Во время занятий я вышла якобы в туалет и подложила в шкаф профессора несколько таренных волосков, а еще побрызгала туда ее кровью. Полицейские пока этого не обнаружили, но при обыске они найдут и волосы, и пятна крови. «Так Эдвард Фоско невиновен?» «Ты его подставила?» «Его подставила ты, Марианна!» «Себастьян все рассчитал. Мне следовало только притвориться, что я боюсь Фоско. Остальное ты сделала сама. Смешнее всего было наблюдать, как ты играешь в детектива», — Зоя ухмыльнулась. «Но ты не сыщется. ты жертва!» Марианна в ужасе взглянула Зою в глаза. Пазл, наконец, сложился. И предстала правда который она так долго не желала видеть. В греческом языке есть такой термин «анагноризис», то есть «узнавание». Так называют переломный момент в трагедии, когда главный герой наконец-то утрачивает иллюзии и осознает, что истина лежит на поверхности. Марианна всегда интересовалась, что чувствует герой в это мгновение. Теперь она понимала. — Ты их убила, этих девочек. Как ты могла? Их жизни не имели значения, Марианна. «Девы — всего лишь разменная монета, отвлекающий маневр, как говорил Себастьян». Зои пожала плечами. «Старой было труднее. Однако Себастьян сказал, что я должна ею пожертвовать, и оказался прав. В каком-то смысле это даже принесло облегчение». «Облегчение?» «Я взглянула на себя по-новому. Наконец-то уяснила, что я за человек. Я как Клитемнестра, как Медея. Вот я какая!» «Нет, Зоя». «Ты ошибаешься», — Марианна отвернулась. Ей было тошно смотреть на племянницу. «Ты не богиня Зои, ты чудовище». «Ну и пусть!» — прозвенел сзади голос племянницы. «Такой меня сделал Себастьян!» «И ты!» Неожиданный сильный толчок сшиб Марианну на землю. Сверху на нее рухнула Зои. Марианна попыталась встать, но племянница навалилась на нее всем весом мариана наткнулась лицом в холодную влажную грязь а зоя зашептал ей на ухо завтра когда твое тело найдут я скажу инспектору что пыталась тебя остановить умоляла не ходить к беседке в одиночку но ты не послушала клариса передаст ему мою историю о профессоре фоски его апартаменты обыщут и найдут улики которые я подбросила зоя слезла с марианной и рывком перевернув ее на спину нависла над ней сжимая нож Её глаза безумно сверкали. Тебя запомнят как одну из жертв Эдварда Фоски, жертву номер четыре. Никто никогда не узнает правду, что тебя убили мы, Себастьян и я. Зои занесла нож, собираясь ударить, и в этот момент силы вернулись к Марианне. Она перехватила руку Зои. Несколько секунд они молча боролись. Отчаянным рывком Марианна вывернула запястье племянницы. Нож вылетел из Зоиной ладони, блеснул в воздухе и упал куда-то в траву. Зой взремела и, вскочив, бросилась за ним. Пока она нашаривала нож, Марианна поднялась на ноги. В этот момент из-за деревьев кто-то вышел. Фред, не замечая Зой, он бросился к Марианне. Та попыталась предостеречь его: "Фред, стой! Не, не приближайся!" Но парень уже подбежал к ней. "Ты в порядке? Я решил пойти за тобой, я волновался и Марианна увидела, как позади него поднимается Зоя с ножом и отчаянно вскрикнула «Фред!». Поздно. Зоя вонзила клинок в широкую спину. Глаза молодого человека распахнулись. Пораженно взглянув на Марианну, он опрокинулся на землю и застыл. Из раны хлестала кровь. Зоя выдернула нож и опять вонзила его, проверяя, убила ли свою жертву. Не раздумывая, Марианна подняла валяющийся рядом большой холодный камень, пошатываясь шагнула к склонившейся над Фредом Зои, а потом обрушила камень ей на голову. Пошатнувшись от удара, Зои потеряла равновесие, нелепо взмахнув руками, упала прямо на клинок и затихла. Марианна уже решила, что племянница погибла, но вдруг с каким-то нечеловеческим стоном Зои перевернулась на спину. Сейчас она напоминала раненого зверя увидев торчащий из своей груди нож, Зои расширил глаза и истошно заорала. Она не умолкла ни на секунду. Ее пронзительный визг, полный боли, страха и ужаса, напоминал плач испуганного младенца. Впервые в жизни Марианна не пришла ей на помощь. Вместо этого она достала телефон и вызвала полицию. А Зои продолжала отчаянно надрываться, пока ее истерические вопли не заглушил вой сирены.